Талант делать подарки. Мы идем в гости, нас ждут, к нашему приходу готовятся, и мы своим приходом должны доставить радость хозяевам, разделить с ними праздник. Я с удовольствием вспоминаю дни рождения, когда ко мне приезжает подруга с семьей. Удивительно нарядные, какие-то начищенно блестящие, праздничные. У Наташи очень красиво уложены волосы, покрытые серебристым лаком. Шумные и веселые, с цветами и подарком, со стихами на открытке, которые будут прочитаны за столом. Все это остается в памяти, получается настоящий праздник. Дарить друг другу подарки – это прекрасная традиция. Этим мы подчеркиваем нашу любовь и внимание к дорогим людям. К выбору подарка надо относиться внимательно. Не следует кидаться на поиски подарка в самую последнюю минуту. В торопях можно приобрести что-то несуразное. Задумайтесь, приготовьте заранее, вспомните интересы человека, которому вы собираетесь преподнести подарок. Совершенно верна мысль, что цена подарка зависит главным образом от трех условий. Во-первых, от чувства, с которым его дарят. Во-вторых, насколько он подходит к празднику и к личности. В-третьих, от манеры дарить. Всегда надо помнить, что самый маленький, удачно выбранный подарок может доставить большое удовольствие, и искусство «хорошо подарить» состоит в том, чтобы мы, выбирая подарок, ставили бы себя на место того, Кому хотим дарить? Дело не в цене подарка, а в удовольствии и радости, которые ему доставят подарок. Выбрать подарок, который доставит радость, совсем несложно, вспомнив старую чешскую сказку о двух сыновьях. У одной матери было два сына. Оба ее любили, но характеры у них были разные. И вот наступил день рождения матери. Первый сын встал в этот день до рассвета. Он помнил, как нравились ей белые цветы, эдельвейсы. Поднявшись высоко в горы, сын выкопал там небольшой кустик эдельвейсов, и когда мать проснулась, она увидела горшочек с нежными цветами у себя на столике. Второй сын спохватился, что сегодня день рождения матери только вечером. Он быстро сбегал к садовнику, купил букет роз, который и принес ей. Нетрудно догадаться, какой из двух подарков был ей приятнее и дороже. Скромный кустик эдельвейсов, выкопанный в горах на рассвете, или роскошные розы, купленные у садовника. Недаром есть старая пословица «не дорог подарок, а дорога любовь». Приятно получать подарки, но и дарить их тоже очень приятно. Стараясь узнать вкус и подыскав подходящий подарок, мы уже мысленно предвкушаем удовольствие, а удивление получающего и радость его, все это доставляет нам истинное удовольствие. Мы уверены, что подарок пришелся по вкусу, и его будут ценить. А если подарок не по душе? Принять его следует с благодарностью и с довольным лицом. Правила этикета требуют, чтобы мы сейчас же по получении подарка сняли с него оберточную бумагу и со словами «Что же там внутри?» рассмотрели его и похвалили в присутствии дарившего. Если получают много подарков, то их следует помещать на каком-нибудь столике в том порядке, как получают. Что же принято дарить? Конечно, цветы. Это всегда приятно и это прекрасно. Книги, хорошие подарочные издания, можно вложить маленький листок с памятными словами. Дорогие конфеты. Это подходит для официальных случаев. При близком знакомстве можно сделать и гастрономические подарки к чаю или ужину. Торт, хороший чай, кофе, шоколад, домашнее варенье. Из косметики подойдут хороший лосьон, редкий шампунь, косметичка. Одежда и аксессуары – шарф, перчатки, сумка, головной платок, запонки, бижутерия, маникюрный набор. Живые подарки – котенок, щенок, хомячок, птицы, рыбки. Их дарят по согласованию с будущим хозяином. Всегда приятно получить в подарок предметы, сделанные вашими руками. Фантазии здесь море. Подругам и близким можно подарить искусно связанный шарф или безделушку, выточенную из дерева, изящно вышитую салфетку. Все это должно быть выполнено очень качественно. Вы должны быть уверены, что вас поймут. Подходят для подарков альбомы для фотографий, авторучка высокого качества, бумажник или кошелек с монеткой внутри, хорошая бумага для писем, Ремешок для часов, что-нибудь из спортивного или туристического инвентаря, если известно, что именинника могут заинтересовать эти вещи. При выборе подарка подумайте о возрасте людей, кому вы ищете подарок. Это не значит, что есть вещи, специально предназначенные для молодых или для пожилых. Важно не поставить человека в неловкое положение. А что подарить человеку, у которого все есть? То, что может пригодиться и для длительного, и для временного пользования. Мужчине хорошие алкогольные напитки, женщине сладости, но обязательно что-нибудь красивое и приятное. Что не следует дарить? Чересчур оригинальные подарки, ярмарочные фигурки, лампы. Это можно дарить только любителям-коллекционерам. Во всех других случаях такие подарки только засорят квартиру. Женщины не должны дарить галстуков, редко удается угодить, а мужчина не угадает цвет губной помады. Важно красиво и со вкусом оформить подарок, завернуть в красочную бумагу, перевязать цветной ленточкой, не забудьте по возможности удалить из подарка ценник или чек. Чек может быть сохранен только в том случае, если в качестве подарка выступает предмет, проданный с гарантийным сроком службы. Подарки по окончании школы – хорошие часы, ювелирные украшения, путешествия в Европу, хорошо изданная книга, подарочный набор ручек. А еще есть дары любви, заботливые напоминания сувениры, которые дарят не по какому-нибудь особому случаю, а просто из-за самой радости дарения. Они способствуют развитию дружеских отношений, их главное назначение способствовать возникновению счастья у других людей. Единственный цветок, Поднесенные хозяйки дома являются даром любви от всего сердца. Как согревают нас дары любви, эти маленькие знаки внимания. А вы часто дарите маленькие подарки? Ведь они делают дружбу крепче. Подумайте, позаботьтесь о близких. Приятно будет вам и вашим друзьям. Это вызовет улыбку. Картинки из прошлого. Посетитель последней квартиры Достоевского в Петербурге обязательно обратит внимание на большую фотокопию Секстинской Мадонны Рафаэля, которая висит над письменным столом. Секстинская Мадонна была самой любимой картиной Достоевского. Приобрести фотографическую репродукцию картины, и всегда иметь ее перед глазами, писатель мечтал много лет. Бывая за границей, он тщетно искал такую копию. Безрезультатными были и поиски в петербургских магазинах. Однажды Достоевский обмолвился об этом Софье Андреевне и, конечно, забыл разговор. Но Софья Андреевна сразу же обратилась к своим многочисленным иностранным друзьям. Уже через три недели великолепная фотография Мадонны с младенцем была получена. По поручению Софьи Андреевны Владимир Соловьев отвез репродукцию на квартиру писателя с просьбой принять на добрую память. Федора Михайловича не оказалась дома. Семья решила до времени держать это в тайне. Сначала надлежало вставить фотографию под стекло, найти рамку. После этого можно было бы поднести ее Достоевскому, но уже как подарок к приближающемуся дню рождения. Владимир Соловьев одобрил план. К счастью, задуманное удалось исполнить в срок. 30 октября 1879 года, когда Федору Михайловичу исполнилось 58 лет, Достоевский буквально до слез был тронут столь удачным подарком. Он был растроган тем, что его давнее желание нашло мгновенный отклик у Софьи Андреевны. Так раскрылась перед близкими чуткость ее натуры. Достоевский писал Софье Андревне: «Почувствуешь, что имеешь таких добрых друзей, и светло становится на сердце».